Леди долго руки мыла, Леди крепко руки терла. Эта леди не забыла окровавленного горла. Леди, леди, вы как птица бьетесь на бессонном ложе. Триста лет уж вам не спится. Мне лет шесть не спится тоже. 9 января 1922